Глава восьмая Су-24 сбросили четыре корректируемые бомбы на нефтехранилище. Штурман ведущего самолета, видевший картинку, получаемую из беспилотника, доложил «Подрыв, командир!» Бомбардировщик увеличил скорость и начал подъем. Перед разворотом Пестов спросил Масатова «Так что там по нефтехранилищу?» «Все подарки доставлены точно по адресу. Подорваны четыре резервуара в обеих линиях. Сейчас вентили открыты, поэтому воспламеняются остальные. Можно сказать, что хранилище уничтожено». «Добро!» Пестов вызвал на связь майора Васина и приказал «второй этап». Принял. Самолеты развернулись и пошли на холм. Повторилось то же самое. Высота, скорость, наведение, подсветка, сброс. Четыре бомбы накрыли обе насосные станции и едва не стерли с земли высоту 134,8. На ее вершине теперь зияла большая воронка, сразу же заполнившаяся черным дымом. «Есть поражение цели», — доложил Масатов. «Что на экране?» «Пожар, клубы дыма. Он виден и в ущелье». «Значит, воспламенился нефтепровод». «Наверное. Я в этих делах не соображаю». Пестов вызвал ведомого и распорядился. «Высота — шесть тысяч метров». Скорость 1400. Курс. База. Принял, — ответил Васин. Бомбардировщики пошли в сторону аэродрома. — Неплохо сработали, — сказал в переговорное устройство штурман. — Нормально, — согласился командир. На связь вышел полковник Грубанов и заявил. — Отличная работа! Вернетесь, посмотрите картинку. Мы видели. Не все. На объекте сущат. То, что надо. Будьте внимательнее при прохождении аппендикса. Принял. Идите по курсу. Как только Карадак получил доклад Элмаза и сообщение об уничтожении нефтехранилища, Он тут же вызвал по спутниковой станции полковника Османа. Тот ответил немедленно. Слушаю вас. Полковник, вы в курсе атаки русских на нефтехранилище? Только что получил информацию. Радиотехнические подразделения ведут русских? Так точно. Бомбардировщики возвращаются на свою базу. «Вам нужны параметры полета? За каким хайтаном? Поднимайте перехватчики!» «Они в воздухе», — доложил командир турецкого авиаполка. «Но русские могут на этот раз обойти выступ. Плевать! Атакуйте один из бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии! Но это же преступление! Ты тупой, да?» «Тебе приказ не писан? Хочешь под трибунал?» «Так я быстро организую тебе веселую жизнь!» прокричал карадак «Почтеннейший! Не надо повышать на меня голос! Приказ будет выполнен, но предупреждаю, все наши переговоры я записывал. Если развернется скандал...» или русские решатся на акцию возмездия, что еще хуже, то сделать из меня крайнего у вас не получится. До связи. Полковник отключил станцию раньше, чем Кародак отреагировал на его слова. Племянник лидера нации упал в кресло и заявил, «Чертов недоумок! Ты пожалеешь, что позволил себе так разговаривать со мной!» Осман же связался с майором Инаном и капитаном Доганом, находившимися в небе, и сообщил им Объекты в двадцати минутах. Курс прежний. Работаем по головной машине. Атакует Инан. Доган на страховке. Вопросов нет. Работаю я, ответил Инан. Вопросов нет. — проговорил Доган. — Да поможет вам Всевышний. Полковник отключил связь. Осман пил очень редко и чисто символически. Никто из его знакомых не мог бы сказать, что он вообще употребляет спиртное. Но сейчас полковник подошел к шкафу, достал из него бутылку виски, открытую еще полгода назад, и сделал несколько глотков прямо из горлышка. После этого он связался с пунктом управления полетами и сказал майору, находившемуся там, «Слушай меня! Что бы ни происходило в воздухе, не реагируй на это! Не давай никаких указаний пилотам!» Они и без тебя знают, что делать. Я плохо понял вас, а тебе и не надо ничего понимать. Осман бросил трубку внутренней связи и сел в кресло у радиостанции. Получив приказ с аэродрома, F-16 отошли от границы. Они сбросили скорость, и двинулись параллельным курсом с российскими бомбардировщиками. Штурман Масатов доложил. «Командир, мы на радарах турецкой системы ПВО. А разве когда-то было иначе? Они должны вести нас. Как им до сих пор это не надоело? Толку-то!» Идем заданным курсом. Да? А к чему такой вопрос? Граница слишком близка. Небольшой отворот влево, и мы окажемся в чужом воздушном пространстве. Турки предупредят. Мы же, послушные ребята, сразу исправимся. Пестов внимательно следил за приборами. Все системы работали в штатном режиме. «Приближаемся к Пендиксу, доложил Масатов. «Вижу». Майор вызвал ведомого и распорядился. «Скорость 1600 километров. Высота прежняя». «Принял». «Держу скорость 1600». Масатов повернулся к командиру. «Это не мое дело». «Но почему ты решил увеличить скорость?» чтобы быстрее пройти пространство над выступом. «С чего? Нервничаешь?» «Страхуюсь». Сработало сигналом вызова радиостанция. Это был руководитель полетов, к которому стекалась информация не только о самолетах, находящихся в небе, и параметрах их передвижения, Но и от подразделений радиотехнического батальона. Внимание. 0.34. В 30 километрах за вами объявились два турецких F-16!» 16 Аж два. Спокойно уточнил Пестов. Обычно один сопровождал. 0.34. Один турок отвернул вглубь своей территории. Второй идет на сближение с вами. Система предупреждения облучения молчит. Вам и 0.22 отвернуть вправо. Принял. Но мне кажется, что F16 не даст нам это сделать. Что происходит? Сейчас прибор показывает захват самолета системой наведения F16. «Черт возьми, он собирается вас атаковать!» «У нас поблизости Су-30. Нет? Нет!» «Отворот невозможен. Идем прежним курсом. Локаторы фиксируют сближение F-16 с тобой. Мы выходим из зоны эпендикса. Турок не рискнет атаковать в сирийском воздушном пространстве. Возможно...» «Мы смотрим за вами!» Пункт управления полетами отключился. Тут же на связь вышел майор Васин и сообщил. «У тебя на хвосте F-16. Видишь его?» «Вижу!» Мы захвачены его системой наведения ракет «Воздух-воздух». «Чем могу помочь я?» «Провести боевой маневр и зайти к нему в тыл?» «Он наверняка не один». Тебя атакует второй перехватчик. Ты даже не успеешь пустить в ход пушку. Ты так спокоен! Он не рискнет на атаку. Мы вне воздушного пространства Турции. В этот момент самолет Пестова и Масатова сильно тряхнуло. Прозвучал хлопок. Заморгала аварийная лампочка. «Черт возьми, командир!» Крикнул в переговорное устройство Масатов «Нам в левую турбину всадили ракету!» Вдруг раздался еще более сильный хлопок. Скорость и высота начали падать. «Командир! Нас атаковали! Пожар в левом двигателе! Правый пока еще тянет! Связь вырубилась!» «Видишь, 022 -й. «Нет! Падение скорости! Высота 4000 тысячи метров! На одном двигателе мы до аэродрома не дотянем!» «Чертовы турки!» — проговорил Пестов, глядя на стрелку высотомера, и приказал приготовиться к катапультированию. «Бросим самолет! Ты предпочитаешь разбиться вместе с ним!» «Я понял! Связи нет!» Командир дернул держки, катапульты. Включилась подача кислорода в кресле. Затем сработала система фиксации Сведение боковых ограничителей, рук, уже притянутых ремнями, подъем ног. Дефлектор защитил голову и грудь. Стреляющий механизм двинул кресло по направляющим одновременно с водом стабилизирующих штанг. Майор отдал команду. «Сброс фонаря!» И тут же «катапультирование!» Мощные пиропатроны выбросили в воздух кресло со штурманом и командиром экипажа. Су-24, оставленный пилотами, сорвался в штопор и загорелся. Вскоре он ударился о каменистый грунт и грянул взрыв. Все это видели майор Васин и его штурман. Командир авиабазы Находился на пункте управления полетами. Твою мать. Только и произнес он, когда узнал о падении самолета. Сработала радиостанция. Полковник схватил гарнитуру и услышал Здесь 022. -й. Докладываю, 0.34 сбит, экипаж катапультировался. Грубанов взглянул на руководителя полетами. Тот кивнул и сказал, «Комары обоих пилотов подают сигналы». «Следить за ними! Радиотехникам пеленгация! Есть!» Грубанов вернулся к переговорам с майором Васиным. «Где ты?» — спросил он. «На подходе к базе. Полоса свободна, садись без запросов. Принял». «Мы не видим F-16». Тот, который атаковал 034 после пуска ракеты, резко отвернул влево и ушел в воздушное пространство Турции. К нему присоединился второй перехватчик. Курс у них на Инжирлик. «Сволочи!» «Значит, организовали засаду?» «Так точно». «Это была подготовленная засада». Турки атаковали наш самолет в пространстве Сирии. Я ничем не мог помочь. Знаю. Отбой. Грубанов переключился на начальника штаба. Олег, слышишь меня? Так точно. Только что турки сбили 034. Как? Где? У апендикса. Предательским ударом в спину, прекрасно знаю, что бомбардировщик не может защитить себя. К «Радиостанции включились в режиме подачи сигналов?» «Включились. Радиотехники запеленгуют место посадки пилотов, но их могут засечь и боевики. Турки наверняка действовали совместно с ИГИЛ. И не без США. Это еще вопрос, но к теме. Ребят надо вытаскивать». «Срочно поисково-спасательные группы к вертушкам. Ми-8 пойдут под прикрытием Ми-24. Вылет максимум через 15 минут». «Понял. Выполняю». «Давай, Олег, поторопись!» После приземления Су-24 майора Васина полеты бомбардировщиков и штурмовиков были прекращены. С бетонки поднялись два Ми-8 с группами морских пехотинцев, переданных базе военной флотилии За ними взлетела пара Ми-24 с контейнерами неуправляемых ракет на пилонах. После резкого выброса из самолета Масатову показалось, что он на какое-то мгновение потерял сознание. Но такая ситуация была предусмотрена в системе выживания летчика. Делать что-то вручную штурману не пришлось. Работала автоматика отстрел заголовника, выход ножей, срезавших ремни, отделение кресла, сработал парашют, купол наполнился воздухом, через секунду внизу на тросе повис носимый или неприкасаемый аварийный запас. Масатов огляделся. Его сносило за перевал. Командир же приземлялся на плато перед горным хребтом. Штурман посмотрел вниз и понял, что опускается на слишком уж крутой склон. Нет ничего лучше, как попасть на него. Парашют по закону подлости зацепится за какой-нибудь выступ, и будешь висеть в метрах в десяти над какими-нибудь камешками. Масатова чуть успокаивала то обстоятельство, что внизу не было видно боевиков. «Наши уже знают, что самолет сбит», — подумал штурман. «Сигналы, которые подает моя радиостанция Камар из комплекта носимого аварийного запаса, пелингуются. Место моего нахождения в штабе определено». «Но! Не засечен ли я боевиками из ИГИЛ, или еще какими-то террористами. Это возможно в том случае, если они были в курсе действий турецкого самолета и готовились захватить меня и командира, и если у них была станция, способная поймать сигналы и запеленговать передатчик. Но долго думать, болтаясь на стропах, Масатову не пришлось». Капитан сумел развернуть парашют так, что тот отошел от склона. Константин упал на крохотное, более-менее ровное плато. Он сразу встал и почувствовал боль в спине и в правой ноге, да настолько сильную, что ахнул и присел. Надо было действовать». Масатов извлек из кармана комбинезона аптечку, вколол в ногу обезболивающее. Хромота никуда не делась, но это ерунда. Штурман сориентировался, используя навигатор. Главное — определить стороны света. Он сделал это, подобрал носимый аварийный запас, скрыл упаковку и отключил радиостанцию комар. Больше никаких сигналов. Константин сунул в карман куртки запасную обойму для пистолета Макарова, лежавшего там же. Потом он забрал из аварийного запаса самое необходимое для первого времени фонарь, сигнальное зеркало, пиропатроны со стреляющим механизмом, банку консервов. «Все же, свои должны найти меня быстро, либо чужие...» «О чем и думать не хочется», — рассуждал штурман. «Так, что еще?» «Медицинские препараты из аптечки, компас, нож, пилу, спички, сухое горючее, флягу для воды, радиостанцию уничтожить...» Остальное бросить в расщелину. Прятать бессмысленно. Это надо и парашют убирать. А некуда, да и кресло не скроешь. Хромая, он отошел метров двадцать вдоль склона на восток, достал сотовый телефон, в память которого были вбиты номера руководящего состава авиабазы, и вызвал Грубанова. Тот ответил молниеносно «Да». «Это штурман. Живой, значит». «Так точно. Координаты твоего маяка мы запеленговали. Что делаешь?» «Ухожу от места приземления. Ориентир слева. Иду на три часа на восток». «Понял. Вертушка будет в твоем районе через двадцать, максимум двадцать пять минут». «Как командир». Его радиостанция продолжает подавать сигналы. «Почему?» «Он должен был отключить станцию. Вы пробовали поговорить с Павлом по мобильной связи?» «Да». Его телефон молчит. «Телефон молчит? Комар работает?» «Это может означать одно. Он неудачно приземлился». Здесь же горы. Хотя его снесло на плато перед перевалом. Узнаем, что с ним. Не исключена потеря сознания. Дай-то Бог, чтобы кратковременное кодовое слово для опознания. «Лис». Принято. Будет передано командиру второй поисково-спасательной группы. Как далеко планируешь отойти? Сам в порядке?» С ногой и спиной проблемы. До подлета группы пройду не более километра. Найдем. Главное, жив. Будь на связи. Само собой. Держись там, если что. Попадать живьем в руки боевиков у меня никакого резона нет. Костя, найди укромное местечко и жди наших. Принял. Конец связи. Давай. Капитан отключил телефон, уложил его в карман, передернул затвор ПМ. Потом он, отчаянно хромая, пошел вдоль подножия перевала. Через сто метров штурман увидел ряд низких пещер с узкими входами-трещинами. Хорошее укрытие, но не для него. Если здесь реально появятся боевики, то они непременно зачистят эти пещеры. Константин двинулся дальше. Справа заросли кустарника. Тоже место вроде неплохое, но бандиты обязательно проверят и его. Надо искать что-то неприметное, не вызывающее подозрений. Позади уже полкилометра, а удобной позиции нет». Терраса на склоне. Отлично. Но на нее с поврежденной ногой не подняться. Масатов решил передохнуть. Он присел на большой валун и тут же услышал мужские гортанные голоса. Это означало, что боевики запеленговали его и теперь шли по следу. Штурман встал с валуна, шагнул назад и вдруг провалился в небольшую яму. Он охнул. Боль пронзила ногу. Лекарство перестало действовать. Константину пришлось наскоро вводить себе еще одну дозу из аптечки. Он прислонился к валуну и посмотрел на пистолет. В обойме восемь патронов. В запасной столько же. Последний для себя. Живым бандиты его не возьмут. Как же не хочется умирать, Когда тебе лишь двадцать шесть лет. Вся жизнь впереди, она только начинается, Но другого выхода нет. Масатов лег на живот, раздвинул траву. Сектор обстрела невелик, но хватит и этого. Он был летчиком, а вот теперь принимал бой на грешной земле. Константин подумал о супруге. Тяжело ей будет без него. Потом капитан вспомнил командира майора Пестова. Где он сейчас, что с ним? Пришел в себя, связался с базой. Эх, Паша, Паша, лучше бы вместе, все не так тоскливо. Боевики приближались. Масатов видел их. Группа насчитывала человек 10-12, но это были только те, которые шли от места приземления штурмана. Другие сейчас наверняка закольцовывали район в предвкушении празднования победы. Масатов сжал в кулаке крестик. Он получил его в день крещения. Как это происходило, капитан, естественно, не помнил, слишком мал был, но не расставался с крестиком никогда. Русский офицер был готов принять последний бой. Люди из группы Соглама и Сучака, находившиеся на площадке усиления 1, видели, как турецкий F-16 внезапно атаковал с тыла российский фронтовой бомбардировщик. Вторая машина уклонилась вправо и сменила курс, но турок за ней не погнался. Ему наверняка было приказано сбить только один самолет, «Он это сделал!» Горящая машина вонзилась в горы, прогремел взрыв. Боевики закричали от радости. Сучак, сохранявший внешнее спокойствие, но нервничавший не менее других, проговорил «Вот и долетались эти шакалы!» В небе распустились купола. Тут же слева прогремела длинная очередь. Пули ушли к ближнему куполу, спускавшемуся на плато перед перевалом. Некоторые из них явно попали в цель. «Прекратить огонь!» — выкрикнул сучак, бросился к пулеметчику и ударом кулака сбил его с ног. «Ты что делаешь, тварь? Какой был приказ?» Бандит вытер кровь, с негодованием взглянул на полевого командира туркоманов и заявил... «Ты ударил меня за то, что я хотел расправиться с русским? Ты так ничего и не понял? Тебе что приказывали? Не стрелять!» «А ты?» Сучак подозвал двух крепких мужчин и приказал. «Возьмите его!» Те быстро скрутили пулеметчика, опустили на колени. «Что с ним делать, командир?» Спросил один из этих головорезов. «Пока ничего», — ответил сучак, сблизился с арестованным и заявил, «а ты моли Всевышнего, чтобы пилот остался жив. Умрет он, не жить и тебе. Охраняйте его».